Глава 3. Валерия проснулась от того, что лицо ее окатили холодной водой. От неожиданности девушка закашлялась, пытаясь восстановить дыхание и ошалела, оглядываясь по сторонам. Она находилась в какой-то маленькой, размером не более пары метров каюте, на застеленной тряпками и лохмотьями подобие кровати. «Приходи в себя, отчаянная спящая красавица!» Прозвучал над ней все тот же отвратительный шершавый голос. Девушка подняла глаза и увидела перед собой уже знакомую отвратительную рожу. «Рассказывай, что тебе нужно от корсана». Не теряя времени агрессивно, нахраписто спросил он. «Кто вы такой? Вы и есть корсан?» Спросила она с опаской, вызвав лишь взрыв оглушительного, лающего, еще более противного, чем просто его голос смеха. «Корсан? Я?» Снова приступ хохота, от которого мурашки по коже. «Ты либо правда дура, отчаянная, либо притворяешься». «Зачем вы схватили меня?» Спросила она отчаянно. Мужик усмехнулся. «Запомни, девочка, хороший контрабандист хватает все, что плохо лежит. А ты плохо лежала, молодая иностранка, одна, в темном арабском городе». Ну как не схватить? Скажи спасибо, что наши цели с тобой совпадают. Тебе нужно к корсану, и мне нужно к корсану. Так зачем он тебе? На сумасшедшую или самоубийцу ты не похожа. Хотя сложно сейчас вас разобрать, европейцев. Сходите с ума каждый по-своему. Это касается... Она хотела было начать свою историю, но тут же саму себя осекла. Что она знает о человеке перед собой? Перед кем собиралась открыться? Нет уж, Валерия, включай-ка ты мозг, раз влезла в задницу. Хуже не придумаешь, сказала сама себе. Это касается чего? С загоревшимся интересом тихо повторил шакал, рассчитывая, что оно вот-вот расколется. Так она прозвала его про себя. Я буду говорить только с корсаном. Нашла в себе силы посмотреть с вызовом в глаза неприятелю девушка «А с чего ты взяла, что он будет с тобой говорить? Женщина в мужской одежде. С чего вообще ты взяла, что ты попадешь к нему? Что ты не отправишься ублажать экипаж этой команды или не станешь кормом для рыб?» И хотя Валерию передернуло страха, она постаралась сохранить самообладание. «Стоит только дать слабину, и все. Эти пираньи сожрут ее». Кстати, опирание – хорошее сравнение для этого мужика тоже. Если бы было именно так, то я бы не сидела сейчас в отдельной каюте, и вы бы сами не нашли меня, и не притащили сюда. Даже если у вас и есть желание сделать со мной что-то плохое, не думаю, что Корсану это может понравиться. Он ведь тут главный, да? Без него ни одна муха не пролетает в этих краях. А я – очень важная муха. Зачем-то добавила она, подняв руку и поправив волосы, и только сейчас заметила, что ее кисти были перемотаны каким-то ужасными грязными тряпками. Они болели неприятной, соднящей, ноющей болью и, очевидно, вот-вот нагноятся, потому что ни о какой стерильности того, что накрутили ей на руки, говорить не приходилось. Шакал посмотрел на нее с чуть заметной усмешкой. Тыча в воздух, она попала в цель, а может быть, просто привела аргументы, которые показались ему действительно резонными. Ты права, отчаянная. Без него тут не пролетает ни одна муха. Считай, что тебе повезло, что твой разговор с Арсамамаром услышал Абусамак в порту. Он манерно постучал себя рукой в грудь, показывая, что он-то и есть тот самый Абусамак. Не знаю, что ты задумала и что тебя ведет к морскому дьяволу, но я доставлю тебя к нему. А заодно и выторгую себе прощение возможно. «Прощение?» – зачем-то спросила девушка. Мужчина бросил на нее какой-то неуверенный, колеблющийся взгляд, сомневаясь, говорить ей или нет. Но все-таки продолжил. «Видишь, отчаянная, у каждого свои секреты и тайны. Моя предельно проста». Я ему задолжал. Возможно, корсан простит мне часть долга, увидев, какую зеленоглазую игрушку ему привез. «Я не игрушка, у меня к нему дело», возмутилась была девушка, начиная понимать теперь, в чем дело. И что заставило этого матерого моряка так охотно согласиться выполнить услышанную просьбу Валерии, которая ведь даже не ему была адресована. Она теперь просто пленница». Просто пешка в руках этого неприятного мужчины в собственной игре с самым грозным пиратом двадцать первого века. «Морской дьявол» — так он его назвал. По спине пробежал холодок. Абусамак хмыкнул. «Как бы там ни было, завтра у тебя будет возможность с ним увидеться. А пока довольствуйся моим гостеприимством. Поешь и поспи. Вон ведро!» — махнул в сторону стоящего в углу старого жестяного нечто — «Уж простите, мадемуазель, не пятизвездочный отель. Не могу предложить вам полноценный туалет. Либо можете воспользоваться общим для всей команды». Он грязно и похотливо засмеялся. «Правда, за последствия я не отвечаю». Валерия тяжело вздохнула, нервно прикусив губы. Мужик задержал на ней на секунду свой взгляд, скользнув по все еще закрывающей ее всю нелепой одежде. Даже шапка осталась на ней, несмотря на неравный, но ожесточенный с ее стороны бой при попытке убежать от похитителей. И она мысленно, несказанно обрадовалась этому факту. Оставшиеся часы прошли как в тумане. Она смотрела на крайне медленно меняющиеся цифры на дисплее смартфона, мысленно и подгоняя, и оттягивая час x Телефон у нее никто не забрал. Связи все равно не было. Очевидно, Абусамак прекрасно это знал и даже не стал волноваться на этот счет. Зато теперь была хотя бы возможность понимать, день сейчас или ночь. Хоть немного ориентироваться во времени. Она открыла фото телефона и начала просто пролистывать ленту. Вот они с Ричардом и их собакой, которую пришлось оставить с подругой Энни в их новом доме. Вот они на Гавайях в свой последний отпуск, а вост поездка в снежную Москву, которая так не понравилась ее мужу, но по которой все время так отчаянно скучала сама Валерия. В дверь резко постучались. Тут же она услышала знакомый шершавый голос. «Готовься, отчаянная! Скоро высаживаемся в шлюпку и направляемся к твоему будущему другу или врагу».